Я размышлял вот ещё о чём. Мы должны позволить себе иметь то, что хотим, без того, чтобы сначала заслужить это. Откуда-то к нам может приходить мысль «Погодите-ка, я заслужил ли я то, что хочу? Вам это знакомо?» В общем, вы должны верить, что можете иметь то, что хотите, независимо от того, что вы из себя представляете. Это действительно не имеет значения. Вселенная не раздаёт награды, не рассылает подарки, Она просто даёт вам то, о чём вы просите. Иногда может показаться, что нам дали немного больше положенного. Однако на самом деле Вселенная не награждает нас за хорошее поведение и не даёт нам оценок. Оценка означает не безусловную любовь. А безусловная — это уже не любовь, а что-то другое. Позволив этим мыслям пройти через сознание, я начал сосредотачиваться на 3 миллионах шестистах тысячах, и позволил прийти чувству самоуважения к самому себе за то, что могу иметь такие деньги. Это то, во что я решил верить. Итак, деньги лежат на моем счету в банке. Я продолжал свою практику, и во мне постепенно стало возникать чувство благодарности. Оно приходило волнами. Маленькая волна благодарности, затем большая, потом опять маленькая волна – Затем снова большая волна. Все вместе очень приятно. Но я не задерживался на них, зная, что они уведут меня в сторону и отвлекут от главного. Я стремился чувствовать уверенность в обладании тремя миллионами шестьюстами тысячами. Сохраняя ощущение присутствия этих денег в моей жизни, я позволял чувству благодарности приходить и уходить. Когда чувство благодарности приходило, я позволял ему быть. Когда же оно уходило, на поверхности ума всплывало другое. Возможно, это была признательность или различные степени других чувств. Не всегда их можно описать, но они есть, и от них приятно на душе. А вот если бы ощущения были плохими, то это было бы сигналом о том, что я думаю не об обладании желаемым, а о его отсутствии. Итак, положительные ощущения поднимались небольшими волнами, и я позволял им быть. Не сосредотачиваясь на них, я позволял себе ощущать их. И произошла удивительная вещь. Мой сердечный центр начал открываться все шире и шире. А ведь я просто сосредотачивался на том, что деньги у меня уже есть, что они лежат на моем счету. И я не думал о том, как буду их тратить, куда вкладывать, под какой процент, на каком депозите они лежат, ничего такого. Какая разница? У меня есть эти деньги, и все». Нужна только уверенность, то есть вера в то, что все именно так. Уверенность, вера. Уверенность порождается верой. Я переключал внимание с одного из этих чувств на другое. Уверенность, да, я чувствую уверенность в том, что деньги уже в банке. И благодаря этому я могу делать все, что угодно. Я совершенно свободен. Я не задержался на чувстве свободы. «Оно вплыло, и я позволил ему быть. Отнесся к нему как к звуку. Вы слышите его, но не взаимодействуете с ним».